Бесенок, тут его не проведешь, что за глаза, что за рот, лакомый кусочек для постели. Но он сиял и еле удерживался, чтобы не прищелкнуть языком. Вся целиком истая принцесса, начиная с изящной пряжечки в черных глянцевитых волосах, и ведь денег у этих регенсбуршев до черта, и кончая атласным башмачком, который время от времени выглядывает из подпышной бархатной робы. Да, принцесса и вместе с тем женщина хоть куда. Совсем не то, что дурмахская кислятина, жена его кузена-герцога. Здесь не потребуется вмешательство императора и всей страны, чтобы приживать с ней детей. И как рассудительно щебечет, а как язвит бесенок и дразнит его и поводит глазами. Да чего же красиво они получатся вместе на картинах? Тот-то вытаращит глаза Эбергард Людвиг. Ему, Карлу Александру, не придется разоряться на какую-нибудь шлюху. Его законная супруга будет красивее и аппетитней в постели, чем самая дорогая заграничная митресса. К тому же наполнит, а не опустошит его кошелек. А парламент, а окаянные бюргерские каналии — У него перехватило дыхание от восторга. Да ведь они скиснут, позеленеют и скиснут от досады. Прямой смысл стать католиком. Он поглядел на Марию Августу. Князь был поглощен беседой с двумя другими гостями. Поглядел на нее оценивающим, беззастенчивым, неприкрыто плотоядным взглядом солдата, привыкшего без долгих церемоний швырять женщину на кровать, и принцесса растворилась в этом взгляде вместе со своей неизменной, еле уловимой загадочной улыбкой. Уходя, Карл Александр твердо решил стать католиком. Йозеф Зюс обставил замок монт весьма пышно, особенно гордился он маленькой галереей и смежной с ней желтой гостиной. Впрочем, мебель для этой гостиной раздобыл Никлас Псефле толстяк флегматично перевернул вверх дном лавки и мастерские по всей округе. И вот новое жилище фельдмаршала заблистало во всей красе. Принц похлопал Зюса по плечу. «Ты прямо колдун, Зюс! А насколько ты меня при этом надул?» Чернокожий очень удачно выделялся на таком фоне. Принц сиял от удовольствия, и даже Нейфер, который имел зуб против еврея и постоянно старался поддеть невозмутимого Никласа Псефле, даже Нейфер вынужден был признать, что и он не сделал бы лучше. Не поскупился на похвалы тайный советник Фихтель, которому Карл Александр показал свои новые апартаменты, прежде чем задать там первый балл. Но про себя нашел во всем душок безвкусицы, претенциозности и посоветовал принцу кое-что убрать и снять. Своему повелителю князь-епископу он сообщил, что принц доверился вкусу некоего иудея. Неудивительно, что меблировка у него в несколько восточном вкусе, а его вельбадский замок скорее смахивает на Иерусалим, чем на Версаль. То же самое отметил про себя и старый князь Ансельм Франц во время празднества, устроенного Карлом Александром. Правда, старый князь, придававший большое значение наружности, был сильно раздосадован тем, что его светло-желтый кафтан не имеет никакого вида на фоне бледно-желтой гостиной Монбежу. Карл Александр предложил вниманию гостей маленькую комическую оперу «Месть Цербинетты», зная, что Мария Августа — большая охотница до комедии, музыки и балета. Зюссу пришлось через посредство матери, проживавшей во Франкфурте и сохранившей связи с театральным миром, наспех сколотить и доставить из Гейдельберга маленькую труппу. Общество собралось небольшое, но изысканное. Принц хотел было исключить из него Зюса, но в силу природного добродушия не устоял перед голодным по собачьи покорным взглядом своего фактора, и к величайшей досаде Нейфера еврей явился тоже. Гибкий и сияющий в затканном серебром светло-коричневом кафтане скользил он среди гостей, как будто весь праздник только для него и устроен, шипел про тебя Нейфер. Но ярче всех блистала в темно-малиновом атласе и парче Мария Августа. Рента фамильного ордена герцогов Турн и Таксис горделиво велась по ее груди. Буфы на рукавах были украшены алмазным знаком звезды, пожалованным ей императором за какой-то патронат. Говорила она мало, но принцессе Курлянской, а также дочери посла генеральных штатов, Которых она приветствовала с церемонной учтивостью как старших Чудилось, будто изо всех углов доносится только ее томный детский голосок Они дали себе слово не показываться нигде в обществе вместе с Регенбурженкой Да и вообще они намерены уже на днях покинуть жизнь Бат Решение это они приняли независимо друг от друга И Зюз, каждый из них одинаковыми словами, выразил свое отчаяние.